Глава 10. Ночью к а б а к о в лежал без сна. Больничные шумы стихли, оставив лишь л е г к и й шорох нейлоновых халатов медсестер, чуть слышное поскрипывание подошв их мягких туфель по н а т е р т о м у д о б л е с к а полу, да еще и з р е д к а откуда-то из самого конца коридора слышалась б е з з у б о ш и п я л я в а я жалоба больного старика, взывающего к Иисусу.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 Страх можно контролировать и направлять в нужное русло. Это и есть главный секрет успеха в солдатском деле. к а б а к о в рассмеялся бы в ответ на утверждение, что он идеалист. Однако в душе его соединялись две, казалось бы, несовместимые н а с т о л ь свойственные евреям черты: способность трезво и прагматически оценивать человеческие поступки с в о и тоже.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 Где гнездились арабские террористы? Этот доктор своими вопросами про старые раны пробудил мысли о Рэчел б а у м е н Теперь в темноте ночи Кобаков думал о том, как все у них началось. 9 июня 1967 года Кобаков и м а ш е в с к и й лежат на носилках у палатки полевого госпиталя в Галилея. Ветер ш и п я ш выряет песок о стены палатки. Движок ревет, заглушая стоны раненых.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 Стажер-психиатр Нью-Йоркской больницы Маунтин Синай п р и е х а л а добровольцем хирургом работать в полевом госпитале. Она удалила пулю, скользнувшую по ключице и засевшую в мягких тканях. к а б а к о в выздоравливал в одном из госпиталей Тель-Авива, и в один прекрасный день доктор Рэчел Баумен вдруг вошла в его палату с обходом, осмотр после операционных больных. Красивая женщина лет 2 6 т и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 Я рада, что вас выписали, сказала она без улыбки. Прядь волос выбилась из прически и ветер прижал ее к щеке. Вы не пообедаете со мной. Спасибо, времени нет. Мне надо идти. И она скрылась в дверях. Кабаков не был в Тель-Авиве целых две недели. Восстанавливал связи с разведчиками на сирийской стороне. Он провел одну группу через линию прекращения огня. т е м н о й безлунной ночью.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 Но он продолжал настойчиво приглашать Рэчел Баумен пообедать с ним. Она работала по 16 часов в сутки, ассистировала в операционной и занималась пациентами с черепными травмами. В конце концов Рэчел согласилась и стала встречаться с к а б а к о в ы м у госпиталя, откуда он уводил ее в какой-нибудь ресторанчик поблизости. Обедали они н а с к о р о Рэчел была измотана, торопилась и пахла от нее дезинфицирующим раствором. она была очень сдержанна и оберегала свое я, свою самостоятельно выстроенную жизнь от посторонних вторжений. время от времени поздно вечером, когда заканчивалась работа в операционной, они усаживались на скамью в парке и п о т я г и в а л и коньяк из фляжки к а б а к о в а Речел бывала слишком усталой, чтобы вести долгие беседы, но сидя вот так в темноте рядом с к а б а к о в ы м большим и надежным, она чувствовала, как ее о х в а т ы в а е т о щ у щ е н и е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 п о д к о р к о в о й области. Арабский солдат, совсем мальчик, 17 лет. Повышенное давление, ц е р е б р о с п и н а л ь н о й жидкости и наличие в ней крови не оставляли сомнений в правильности диагноза. Рэчел помогала нейрохирургу оперировать. Началось обильное мозговое кровотечение, и мальчик умер. Ушел прямо у нее на глазах. к а б а к о в ничего не подозревающий, веселый, рассказывал ей смешную историю про танкиста. Под одежду, к которому забрался скорпион, обезумев от страха, танкист наехал на сборный дом из г о ф р и р о в а н н о г о железа и сравнял его с землей. р а ч е л молчал. а Задумались? спросил Кабаков. По улице позади них шла колонна бронетранспортеров, и р а ч е л пришлось чуть ли не кричать, чтобы он ее расслышал. Я думаю о том, что где-нибудь в Каире в такой же больнице врачи изо всех сил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 жирный низкорослый тип. Второй секретарь какого-то посольства выпивал в баре с израильскими офицерами. Он сказал, что если м и р и в самом деле когда-нибудь наступит, вас надо будет усыпить газом, как собаку, потому что вы пёс войны. Молчание. к а б а к о в не двинулся с места. В огле профиль его был почти неразличим на фоне темных деревьев. Вдруг гнев её испарился, оставив ощущение пустоты.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 Вам нужно, как следует, выспаться, доктор Баумен, произнес он и ушел. Весь следующий месяц к а б а к о в занимался п р е неприятнейшим делом, сидел в конторе. Его снова перевели в штаб-квартиру м а с с а д а Здесь в это время проводился срочный сбор и обработка информации об ущербе, понесенном врагами Израиля во время шестидневной войны. Цель — выяснить военный потенциал противника на случай повторного удара.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 в т о р г а л а с ь в его мысли все реже и реже. Он не встречал ее больше и не звонил ей. Зато его пристальным вниманием пользовалась пухленькая сержант Сабра, форменная блуза которой буквально лопалась на пышной груди. Она была живой и сильной и могла бы объездить б к а Брахмы безо всякой веревки. Но сержант а Сабру скоро перевели, и з т а л и в а и Кабаков снова остался один. Один по собственному выбору.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 Загорелые, сияющими глазами большинство м о л о ж е Кабакова. Шестидневная война выжгла юности з их лиц, но сейчас, словно засухоустойчивые хлеба, она неукротимая снова пробивалась наружу. Женщинам радостно было снова надеть юбки, легкие туфельки и яркие блузки, и смотреть на них веселых и нарядных было радостно. Немножко поговорили о войне, ни словом не упомянув о тех, кто не вернулся.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 В кафе и на террасе под увитым п л ю щ о м навесом танцевали парочки. Гомон на мгновение притих, когда пробираясь между танцующими, Кобаков вошел в кафе. Он кивал в ответ на дружеские приветствия. Музыка гремела, но приветственные голоса звучали громче. Десантники помоложе д в и ж е н и е м глаз или кивком головы указывали на него своим подружкам. Кобакову было приятно это внимание волной прокатившейся по залу. Хотя он всячески старался не показать этого, он знал, ничего особенного в нем самом нет, и не стоит делать из него героя. Каждый человек всего на всего делает, что может, и если может, идет на риск. Они просто очень молоды, и им доставляют удовольствие все эти байки о нем. Сейчас ему очень хотелось, чтобы здесь была Речел, чтобы вошла сюда вместе с ним, и он наивно полагал, что это н е о ж и д а н н о е ж е л а н и е вовсе не с в я з а н о с тем. Как его встречают? Черт бы побрал э т у р е ч е л Кобаков прошел к длинному столу в самом конце террасы. Там восседал м а ш е в с к и й в окружении весьма оживленных девчат. Перед Мошевским стояла целая батарея бутылок, и он рассказывал своим компаньонкам непристойные анекдоты, один за другим, прерываясь на миг только чтобы вспомнить следующий. Кобакову было хорошо с ними, а когда он выпил вина, стало еще лучше.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 их можно было сбросить, оставить на крюке за дверью. Вечеринка удалась, ее участники понимали друг друга. Вино было израильского производства, и танцы были свои, те, что танцевали в к и б у ц а х Незадолго до полуночи, сквозь м е л ь к а н и е танцующих пар, к а б а к о в вдруг увидел Рэчел, замершую на пороге света. Она прошла к увитой плющом террасе, где танцующие пели, отбивая такт ладошками. Теплый, напоенный ароматом согретых солнцем цветов, запахом крепкого табака и вина, воздух ласкал ее обнаженные руки, гладил ноги, высоко открытые коротким хлопчатобумажным платьем. р е ч и л у видела к а б а к о в а В позе Нерона он полулежал в кресле за длинным столом. Кто-то засунул ему за ухо цветок, в зубах была зажата сигара. Какая-то девушка, прислонившись к его плечу, что-то тихо ему говорила. Смущенная и растерянная Речел шла сквозь музыку к их столу, пробираясь м е ж танцующими. Какой-то очень юный лейтенант подхватил ее и закружил в танце, и когда Терасса р наконец перестала кружиться, перед ней стоял к а б а к о в От выпитого вина глаза его ярко блестели. Она успела забыть, какой он большой и высокий. "Давид", произнесла она, подняв глаза к его лицу, "я хочу вам сказать, что вам надо выпить". Перебил он ее, протягивая ей бокал. Завтра я уезжаю домой. Мне сказали, вы здесь. Я не могла уехать не по не по танцевав со мной. Но, ну, конечно же, нет. Когда-то давно Речил несколько раз приезжал в Израиль летом, поработать в кибуце. Она знала эти танцы и с п о л н я л а их. И теперь все вернулось, словно само собой. к а б а к о в двигался легко и казалось, обладал особым умением танцевать с полным бокалом в руке.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 Все то, чем до сих пор была до верху заполнена ее жизнь, отдалились, отошли на задний план. Как-то неожиданно, вдруг стало очень поздно. Шум поутих и многие из гостей ушли. Ни р е ч е л ни к а б а к о в не заметили, когда это случилось. На террасе теперь танцевали всего несколько пар. Спали музыканты за столом возле эстрады, уронив головы на скатерть. На проигрывателе крутилась пластинка. Пара танцевали, тесно прижавшись друг к другу.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 чтобы принять на свои плечи тяжесть дневного света. к а б а к о в и р е ч е л едва двигались под музыку, потом и вовсе остановились, не отстраняясь, чувствуя тепло друг друга. к б а к о в поцелуями осушил капельки пота, выступившие у нее на шее, ощутил их вкус, словно капли морской воды, с о л о н о в а т о й вечноживой. р е ч е л с о г р е в а л а все вокруг и воздух, ароматный и теплый от ее присутствия, нежно прикасался к его векам.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 Они вышли из кафе в зарю. Было прохладно и тихо. к а б а к о в выходя, захватил со стола бутылку коньяка. Траву на склоне холма усыпали бусины р о с ы и ноги р е ч е л были мокры по щиколотку, когда они шли вверх, а скалы над ними, деревья и кусты виделись неестественно ярко и четко после бессонной ночи. Потом они сидели, прислоняясь спинами к скале, и смотрели, как восходит солнце. В ярком утреннем свете.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 сидевших у самой тропы и прошли мимо. Ни Кабаков, ни р э ч и л их не заметили. Давид, я в обломе, произнесла наконец р э ч и л терзая в пальцах травинку. Ты знаешь, я не хотела, чтобы это началось между нами. В обломе? Это жаргонное словечко. Я хочу сказать, я огорчена, расстроена. Но я... Кабаков пытался придумать, как получше выразить то, что он хотел сказать.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 определенные обстоятельства в Нью-Йорке после того как мы повышибаем пружины из кровати позагораем на солнышке и поглядим друг на друга подольше ты на все станешь смотреть другими глазами р е ч е л а отвернулась и нечего паром писать я не пишу паром и не повторяй такие слова а то кажется что ты именно это и делаешь к а б а к о в улыбнулся она улыбнулась ему в ответ в о ц а р и л о снеловкое ь молчание. Ты вернешься? спросил Кобаков. Не скоро. Мне надо закончить стажировку, если только война опять не начнется. Но для тебя ведь она не кончается, даже не надолго, да? Никогда не кончается, верно, Давид? Он не ответил. Знаешь, Давид, это очень странно. Считается, что женщины живут мелкими бытовыми заботами, меняя свою жизнь.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 Из окна машины, припаркованной на противоположной стороне улицы Далия Айят смотрела, как покидают больницу закончившие в е ч е р н е е д е ж у р с т в о сестры. Они выходили через главный подъезд группками или одна за другой. Далия тоже посмотрела на часы и отметила время. Потом уехала домой. Глава одиннадцатая В тот самый момент, когда Кабаков принимал свою таблетку, м а ш е в с к и й стоял в дверях ночного клуба. Маунт-Мэри Лоджа. Клуб назывался Бом-Бом-Ром. Машевский пристальный и сердито разглядывал веселящуюся публику, заполнявшую зал. Три часа пути по приземистым холмам п о к о н у Маунтинс сквозь снегопад, правда, не очень большой, вовсе не доставили ему удовольствия. Как он и ожидал, Рэчел Бауман не значилась в регистрационном журнале отеля. Он не заметил ее и среди обедавших в ресторане. Хотя его наблюдение за залом в ы з в а л о беспокойство митротеля, и он трижды предложил Мошевскому столик. о р к е с т р в бом-бом-роме был, пожалуй, излишне громок, но вовсе неплох. А распорядитель зала взял на себя еще и функции конференсия. Свет небольшого прожектора освещал то один столик, то другой, задерживаясь на лицах и порой тот, кто попадал в луч света, п р и в е т с т в е н н о м а х а л рукой. Рэчел б а у м а н сидела за одним из столиков. с очередным претендентом на ее руку и сердце. С ними была еще одна пара н о в ы е знакомые, живущие в том же отеле. Рэчел не хотелось махать рукой, когда свет падал на ее лицо. Ей не нравился уродливо украшенный зал и отель, из окон которого не открывалось никакого вида. Горы Поконо Маунтинс оказались всего на всего дурацкими невысокими холмами, а веселящиеся гости глупыми и безвкусно одетыми.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 Помимо всего прочего, их номер был безвкусно, просто вульгарно обставлен. Стоил 60 д о л л а р о в в сутки, а в ванне остались чи ь т о волосы, несомненно слабка. Мебель бруклинская подделка под восточную роскошь. Ее вроде бы жених повязывал шейный платок, надевая халат, а часы не снимал даже л о ж а с ь в постель. О господи, кто бы посмотрел на меня? Я даже кольца с э м а л ь ю на пальцы нацепила, думал а р и ч е л Около их столов и вдруг о ч у т и л с я м а ш е в с к и й Он глядел на них с высоты своего роста и казалось, это кит заглядывает в крохотную грибную лодку. Он заранее продумал, что скажет, решил начать с шутки. Доктор Бауман, я встречаю вас исключительно на вечеринках. Не припоминаете? м а ш е в с к и й Израиль, 1967 год. Можно сказать с вами пару слов? Простите? Больше м а ш е в с к и й ничего не заготовил. Он поколебался немного, а затем склонился над столом пониже, словно демонстрируя свою физиономию малорослому дерматологу, и повторил: «Роберт м а ш е в с к и й Израиль, 1967 год, с майором Кабаковым в госпитале, а потом на вечеринке. Не помните?» «Ну конечно же, сержант м а ш е в с к и й я не узнал а вас в цивильном платье». м а ш е в с к и й растерялся. Он не знал слова "цивильный". Она еще сказала п л а т ь е На всякий случай он взглянул вниз. Да нет, все было в порядке: брюки, пиджак. Если бы она сказала в гражданском, он сразу понял бы, что она имеет в виду. Дружок р э ч е л и вторая пара теперь смотрели на него во все глаза. Марк Таубман, это Роберт м а ш е в с к и й мой старый друг, сказал а р э ч е л своему компаньону. Пожалуйста, сержант, посидите с нами. Да, да, конечно, произнес Таубман. Не вполне уверенно. А что, собственно говоря, выражение лица р е ч е л вдруг изменилось? С Давидом все в порядке? п о ч т и хватит с него этих церемоний. В его задачу вовсе не входит рассиживаться здесь и вести светскую беседу. Что сказал бы к а б а к о в Машевский наклонился к самому уху р е ч е л Мне надо поговорить с вами наедине, пожалуйста. Это очень срочное дело, пророкотал он. Простите, мы оставим вас на минутку. сказала она и положила руку на плечо Таубмена, который стал было подниматься из-за стола. Только одну минуту, Марк, не беспокойся. Через пять минут Рэчел вернулась в зал и позвала Марка Таубмена. Через десять минут он сидел в полном одиночестве в баре отеля, уперев подбородок в ладонь в глубокой задумчивости. Рэчел и м а ш е в с к и й мчались в Нью-Йорк, а снежные хлопья били в в е т р о в о е стекло, словно трассирующие пули.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 Она положила специальный выпуск Daily News на кухонную стойку, раскрыв газету посередине на вкладке с фотографиями. Лицо мужчины на н о с и л к а х вышло четким и ясным и не оставляло сомнений. к а б а к о в Ледяные крупинки таяли удали в волосах и холодные капли просачивались до самой кожи. Ну ладно, пусть это к а б а к о в н у и что? И он еще говорит, ну и что? произнес Фазиль, входя в кухню из своей комнаты. Он же успел поговорить с Музи, может тот успел вас ему описать. Наверное к а б а к о в вышел на него через летицию, а там он мог получить и мое описание. Может он и не з а н я л со мною, пока, но он обо мне слышал, рано или поздно вспомнит. И д а л и ю он видел, от него необходимо избавиться. Ландер со стуком опустил свою чашку на стол. Не надо пудрить мне мозги, Фазиль.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 Так рисковали, ведь вы можете попасть в руки полиции, зло о т к л и к н у л Саландер. И было бы просто глупо идти мне самому. Это совершенно необязательно, сказала Далия. Мы сделаем это при помощи дистанционного управления. Она л г а л а В госпитале к о л е Джелонгайленд Рэчел пришлось дважды предъявить свое удостоверение дежурным сотрудникам ФБР, прежде чем она смогла пройти с Мошевским в палату к а б а к о в а Тот проснулся, как только раздался еле слышный шорох открывающейся двери. В темноте р э ч е л прошла к кровати и приложила ладонь к щеке к а б а к о в а Его ресницы пощекотали ей пальцы, и она поняла, не спит. Давид, я пришла, сказала она. Шесть часов спустя в больницу вернулся к о р л и Наступило время посещений, и родственники больных шли с цветами по коридорам, останавливались встревоженными группками у дверей с табличкой.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 Понятно, сказал Корли, покусывая ноготь. Я тоже обожглась, как мистер Кобаков. Очень жаль. Девочка очень осторожно потянулась через поручень коляски за ж а р е н о й стружкой картофелем. Пакетик с ним лежал на коленях у м а ш е в с к о г о Корли приотворил дверь палаты, сунул в щель голову очень коротко, поговорил с сестрой и закрыл дверь. Еще одну ногу, пробормотал он. Еще одну ногу. Я готовила.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 Пророкатал м а ш е в с к и й Побудь лучше со мной. Мы еще чипсы не доели. Жареный с т р у ж к о й картофель, поправила девочка. к а б а к о в сидел в кровати, о п е р ш и с ь о подушке. Ну раз вы теперь совсем чистый, я могу ввести вас в курс дела. Мы получили ордера на обыск летеции и допрос членов экипажа. Трое из экипажа видели катер. Никто не запомнил номеров, но они, разумеется, все равно фальшивые.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 Это к о н д р а б а н д и т с к о е судно. Рано или поздно мы его обнаружим. Кто-то ведь его построил на какой-то очень хорошей верфи. А как насчет американца? А никак. У нас в стране их до черта. Мы попробовали заставить матросов летиться и поработать с а й д е н т и к и т о м чтобы составить фоторобот того человека, который поднимался на корабль. Но ведь приходится вести опрос через переводчика. Невероятно медленно. Ответы получаем блеск. Глаза как у свиньи, задницы, например. Я вам дам а й д е н т и к и т на ту женщину. Может, вам удастся ее фоторобот составить. В лаборатории разбираются с фигуркой Мадонны. к а б а к о в кивнул. И вот еще что. Я заказал а в и а м е т п е р е в о з к у на 11.30. В 11 мы выезжаем в аэропорт Лагардия. Нас будут ждать у военно-морского сектора. Могу я поговорить с вами, мистер Корли? Спросила от двери р э ч е л Она была в своем самом белоснежном крахмальном халате и несла в руке рентгеновские снимки и больничную карту к а б а к о в а Я мог бы уже отправиться в израильское консульство, произнес к а б а к о в а там вам меня ни за что не достать. Так что вам лучше поговорить с ней, Корли. Полчаса спустя Корли поговорил с главным администратором, тот в свою очередь с заведующим отделом информации и связи с прессой, которому очень хотелось.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 В армейский госпиталь Брука. Материала для вечерних новостей в этот день набралось много. Сообщение о Кабове не прошло ни по одному каналу. С газетами было несколько иначе. New York Times, д о т о ш н а я как всегда, взялась подготовить краткую заметку о переводе мистера Кабова. Последний звонок был из Times, и записку о Кабове выбросили в корзину. Первый выпуск Times появился в продаже не раньше 10.30 вечера. К этому времени д а л и была уже пути. Глава двенадцатая Межрайонный экспресс с грохотом промчался сквозь туннель под Истривер и остановился у станции Борохол, совсем рядом с госпиталем колледжа Лонгайленд. Здесь с поезда сошли 11 медсестер, спешивших заступить на н о ч н о е дежурство в 11.30. К тому времени, когда они поднялись по лестнице и вышли на улицу, их стало ровно двенадцать.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 Это нас, трубызавод, произнес чей-то голос. В нем звучала безнадежная покорность судьбе. Сонный охранник открыл им входную дверь. Ваш пропуска, пожалуйста. Предъявляйте, предъявляйте. Ворча, женщины принялись рыться в сумочках, поднимая пропуска кошку вахтера, постоянные пропуска штатных медсестер, желто-зеленые карточки университета штата Нью-Йорк, удостоверения личности частных сестер.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 Так что давайте, когда вас вниз посылают, сообщайте мне, ладно? Хорошо, ладно, я и з в и н я ю с ь Только не забудьте дверь запереть и свет погасить, ладно? А как же? Он кивнул и направился назад по коридору. В палате номер триста было тихо и темно. Только свет уличных фонарей с т р у и л с я снизу и проникал сквозь жалюзи чуть заметными размытыми полосами ложась на потолок. Привыкнув к темноте. Глаза могли различить кровать с привинченной к ней алюминиевой рамой, чтобы о д е я л о или верхняя простыня не касались пациента. На кровати сладким детским сном спала Дотти х и р ш б у р г к л а д о ш к а с р а с т о п о р и н н ы м и пальчиками мирно лежала у щеки, подушечка засунутого в рот большого пальца чуть касалась неба. Весь день она смотрела, как играют школьники на спортплощадке под окном ее новой палаты, и ужасно устала.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 Свет из коридора помог ей убедиться, что в палате, кроме пациента, больше никого нет. Хотя на подушках кресла, где раньше нёс вахту м а ш е в с к и й все еще оставались вмятины. Далее широко раскрыла рот, расслабила горло, чтобы дыхание ее стало совсем неслышным. Сама она слышала дыхание спящего, шаги ночной сестры за дверью. Вот они замерли прямо за ее спиной.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 Осторожно попыталась нащупать шею, провела пальцами по волосам, коснулась кожи, очень нежная. Где пульс? Вот он. Слишком нежная кожа. Большими указательным пальцами она охватила шею. Слишком тонкая. Волосы слишком мягкие. Кожа слишком нежная. Шея слишком тонкая. Далее убрала шприц в карман и зажгла фонарик. Здрасте.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 Но старшая вдруг поднялась и пошла в другой конец коридора. Ее вызвала дежурная медсестра. В один миг далее оказалась у к о н т о р к и листая журнал назначений. Пациенты по алфавиту. Никакого Кабакова, никакого Кабова. Санитарка внимательно следила за действиями Далии. Та повернулась к ней. Что произошло с пациентом из 327? С кем? С этим мужчиной из 327? Да разве за ними, за всеми уследишь? А я вас что-то раньше у нас не видала, верно? Верно. Я работала в б о л ь н и ц е Святого Винсента. Это соответствовало истине. Далее стащила пропуск в Манхэттенском госпитале Святого Винсента, когда к о н ч и л о с ь дежурство дневной смены. Она решила, что следует все-таки поторопить событие, даже рискуя вызвать подозрение санитарки. Если его перевели отсюда, должна ведь быть запись, да?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 Затем взял переносную рацию и ответил на вызов. Жалобы от старшей третьего этажа Эммэ Райен. Подозрительная женщина, белая, блондинка, рост примерно метр шестьдесят, нет тридцати, в сестринской форме, вероятно, в радиологии, пятый этаж. Сообщил Саливану, дежурный полицейского участка. Охранник будет ждать у лифта. Группа семь один выехала к вам. Десять четыре. Отозвался Саливан и выключил рацию. Джек. Давай пристегни этого подонка на р у ч н и к а м и к скамейке и прикрой лестничную клетку, пока 7-1 сюда не подъедет. Я пошел наверх. Охранник ждал у лифтов со связкой ключей. Все лифты отключи, оставь только этот, сказал ему Салливан. Пошли. у д а л и й не было проблем с замком кабинета радиологии. Закрыв за собой дверь, она разглядела массивный рентгеновский стол, вертикальную стелу флюороскопа.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 Ящик выдвигается на роликах с громким рокотом. Здесь что? Кабинетик. Стол, книга записей. В коридоре шаги. Лучом фонаря по страницам. Одна, другая. Вчерашний день. Страница с подписями. Номер а истории болезни должно быть женское имя. Надо смотреть по времени. Левая колонка. Четыре утра. Номер истории болезни имени пациента нет. Снимки выданы доктору Рэчел Баумен. н е в о з в р а щ е н ы Шаги по коридору. Остановились у двери. б р я к а н ь е ключей. Первый не подошел. Так. Парик за шкафчик. Очки туда же. Дверь с грохотом ударяется в экран. з д о р о в е н н ы й полицейский и охранник вместе с ним. Далее аят стоит перед ярко освещенным просмотровым экраном. На нем рентгеновский снимок грудной клетки. На халате от ребер полосы света и тени. Тени от костей ползут по лицу.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 надев наручники на медсестру. Вам придется пройти со мной, ненадолго. Нам нужно задать вам несколько вопросов. Она кивнула. Салливан убрал револьвер, но язычок к о б у р ы накидывать не стал. Сказал охраннику, чтобы тот проверил остальные двери на этаже и снял р а ц и ю с пояса. Шесть пять, шесть пять. Ага, Джон, ответил напарник. Женщина в радиологии, одна. Говорит, подозреваемая была здесь и ушла. Парадный и черный ход п р и к р ы т ы Хочешь, поднимусь к тебе. Я на площадке третьего. Доставлю ее на третий. Скажи старший, пусть будет на месте. Джон, с т а р ш а я говорит в это время никто не может быть в радиологии. Везу я вниз, будь на месте. Кто это сказал? Интересно. Возмущенно спросила Далия. Неужели она? Правда? Пошли. Он шел за ней следом к лифту, не с п у с к а я с нее глаз, держа правую руку у к о б у р ы Войдя в кабину, Далия остановилась у панели с кнопками. Двери закрылись. Третий? – спросила она. Я сам. Он протянул правую руку к кнопке. Рука Далии по змеиному гибко дотянулась до выключателя. Чернота. Абсолютная тьма в кабине. Шаркан ь е н о г скрип р а с к р ы в а е м о й к о б у р ы скрип боли, ругательства, шум падающего тела, с и п л о е дыхание, хрип.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 Полицейский Джон Салливан сидел, прислонившись к задней стене кабины. Рот его был широко раскрыт, глаза вылезали из орбит, из шеи, словно б а н д е р и л ь я торчала игла от шприца. Далее бежала бегон. Длинный коридор второго этажа покачивался перед ее глазами. Лампы дневного света мелькали над головой. Она промчалась мимо перепуганного дежурного, свернула за угол и влетела в б е л ь е в у ю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 Во п р е п ь я н и ц е которого кто-то ударил ножом, избитые в драке, ожидающие перевязки. Низкорослая толстая п о э р т о р и к а н к а сидела на скамье, пряча лицо в ладонях, плакала на в з р ы т д а л е е подошла, села рядом, обняла за плечи. Но Тенгамиеда, не волнуйся, тихо сказала она. Женщина открыла лицо, коричневое как орех, взглянула на Далию, приоткрыв рот, блеснул золотой зуб. Хулио. Все будет хорошо. Пойдем, выйдем со мной, походим по улице, подышим свежим воздухом. Вам станет полегче. Но я, шш, делайте, что вам говорят. Далее заставила женщину подняться на ноги и теперь то стояла под е т с к и успокаиваясь под сильной и ласковой рукой, стояла в старых растрескавшихся туфлях, выпитив отвисший от бесчисленных беременностей живот. Я же ему говорил.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 Сюда полиция. Дышите поглубже, сказала Далия. Женщина подняла голову. Рядом остановилась желтая машина, такси. Вышел молодой врач-практикант. Далия махнула таксисту и остановила практиканта. Вы ведь в больницу? Ага. Вы не проводите эту женщину назад. В отделение. Спасибо. Через несколько кварталов на Гавану с п а р к о в й Далия перевела дух, устроилась поудобнее на мягком сиденье такси.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 Старшая сестра проводила наружный массаж сердца. Напарник Саливана, приникнув к его губам, делал ему искусственное дыхание изо рта в рот. Потом напарника сменила санитарка, дав ему возможность объявить по р а ц и и тревогу. Но время, драгоценные секунды, было уже потеряно. Появилась медсестра с н о с и л к а м и на колёсиках. Все вместе они подняли тяжелое тело Эмм Раин.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 Резко с к о м а н д о в а л а сестре М. Майен, потом другой сестре: "Возьми у него кровь на анализ, пока мы его катим. Пошли!" Меньше, чем через минуту, Салливан был подключен к машине сердца, л е г к и е в отделении интенсивной терапии. Над ним склонился доктор Филд. Получив результаты анализов крови и мочи, вооружившись целой батареей противоядий и других средств, он принялся за работу. Салливан выживет. Будет сделано все, чтобы он выжил. Глава 13. Попытка совершить покушение на Нью-Йоркского полицейского имеет обычно тот же эффект, что попытка приложить горящий кончик сигареты к коже анаконды. Самые высшие эшелоны власти Нью-Йорк-Сити неожиданно приходят в неописуемый гнев. В погоне за убийцей они не остановятся ни за что и никогда, никогда не простят. и никогда не забудут. Удавшееся покушение на Кабакова, при том, что оно повлекло бы за собой дипломатический конфликт и взбучку от министра юстиции, закончилось бы пресс-конференциями у мэра Нью-Йорка, у комиссара городской полиции, да еще заявлениями в прессе и речами представителей бруклинских властей. Человек 20-30 были бы брошены на розыски убийцы, и дело мало по-малу заглохло бы. Но тут... Кто-то осмелился ввести иглу в шею полицейского Джона Салливана. Тридцать тысяч полицейских в пяти районах Нью-Йорка были готовы взяться за дело. к а б а к о в вопреки всем увещеваниям Рэя ч е л б а у м е н покинул свою постель, предоставленную ему в свободной спальне ее квартиры, и отправился к постели пострадавшего. Он явился к нему в полдень на следующий же день после покушения. к б а к о в больше не испытывал гнева и сумел сладить с отчаянием. Салливан уже настолько пришел в себя, что мог поработать с аидентикитом, тем более что он ведь видел эту женщину при ярком свете и анфас, и в профиль. При помощи а й д е н т и к и т а и больничного художника к а б а к о в Салливан и охранник составили портрет р о б о т весьма близко походивший на Далию Айяк. Когда подошло время заступать на смену в 15 часов, каждый патрульный полицейский и каждый детектив Нью-Йорка получил экземпляр фоторобота. Дневной выпуск d a i л y н e w s поместил его на второй полосе. Шестеро полицейских в отделе идентификации и четверо клерков службы иммиграции и н а т у р а л и з а ц и и каждый с фотороботом в руках. Взялись за регистрационные списки иностранцев-арабов, проживающих на территории США. О том, что происшествие в больнице было как-то связано с пребыванием там к а б а к о в а знали только старшая сестра Эмма Райан, сотрудники ФБР, занимавшиеся этим делом, и самые высшие чины в Нью-Йоркском департаменте полиции. Эмма Райан умела держать язык за зубами. В Вашингтоне не хотели разжигать т е р р о р о м а н и ю не хотели этого и представители органов охраны порядка. Всем им вовсе не улыбалось иметь дело с прессой, все вынюхивающей и чуть ли не дышащей расследователям в затылок. Тем более, что расследование могло привести к таким же плачевным результатам, как в случае с саливаном. Газетчикам напомнили. что в госпитале хранились и наркотики, и кое-какие радиоактивные материалы, и что человек, проникший в больницу, вполне возможно имел именно эту цель. Газетчики чувствовали некоторую неудовлетворенность, но при той сокрушительной рабочей нагрузке, которая требует освещения новостей в Нью-Йорке, они легко могли забыть о сенсации вчерашнего дня. Власти надеялись, что через день-два их интерес к п р о и с ш е с т в и ю в больнице несколько поутихнет. Далее тоже надеялась, что через день-два поутихнет гнев Фландера. Увидев ее портрет Робот в газете, он пришел в ярость, а когда узнал, что она сделала, гнев его был просто страшен. На какой-то миг она даже испугалась, что он ее убьет. Она покорно кивнула, когда он сказал, что запрещает им предпринимать. дальнейшие попытки убить Кабакова. Фазиль не показывался м о и к л о н ы глаза и целых два дня безвылазно сидел в своей комнате. Давид Кабаков выздоравливал. Он находился в квартире Рэчел б а у м а н и все это время ей казалось, что она живет в каком-то с т р а н н о м почти сюрреалистическом мире. В ее доме было чисто и солнечно, здесь обычно царил безупречный порядок. Кабаков явился сюда словно д р а н ы й кот, ветеран уличных боев, прибредший домой после очередной драки под дождем. Размеры и пропорции комнат и все й обстановки в доме резко изменились в глазах их хозяйки, когда здесь появились Кабаков и Машевский. Оба высокие и широко плечи. е Они двигались по квартире почти б е с ш у м н о Поначалу р э ч е л казалось, что так гораздо легче. Однако потом у нее возникло странное ощущение тревоги. Их массивность и их б е с ш у м н о с т ь в природе сочетание этих двух качеств обычно оказывается зловещим. Они орудие рока. м а ш е в с к и й л е с и с кожи вон, чтобы угодить ей. После того как пару раз он до смерти перепугал ее б е с ш у м н о возникнув в кухне с подносом, израильтянин стал громко прочищать горло. предупреждая о своем появлении. Друзья Рэчел, жившие напротив на той же площадке, отдыхали на Багамских островах. Они оставили ей ключи от квартиры. Рэчел поселила у них Машевского после того, как он прохрапел целую ночь у нее в гостиной на кушетке, и храп этот показался ей совершенно невыносимым. к а б а к о в внимательно выслушивал все, что она ему говорила по поводу его лечения, и следовал ее советам. Единственным исключением, вызвавшим ее гнев, было его путешествие к п о с т е л и Джона Салливана. Рэчел и к а б а к о в не очень много разговаривали друг с другом, а по пустякам не беседовали вовсе. Он казался погруженным в свои мысли, и она не хотела нарушить их ход. Рэчел изменилась со времени шестидневной войны, но речь здесь могла идти об изменении в степени, а не в принципе. Просто она стала в еще большей степени тем, чем была и раньше. Рэчел вела весьма обширную практику и весьма упорядоченную жизнь. Были в ее жизни и мужчины, один или два за все эти годы. Два раза дело дошло до помолвки. Ее приглашали в самые роскошные и совершенно неинтересные рестораны, где шеф-повар украшал своей подписью в виде виньетки из гарнира и соуса. приготовленные без вдохновения блюда. Ни одна из этих встреч не стала потрясением основ. Естественно, ведь она отвергала всех мужчин, которые могли бы высечь в ее душе ответную искру. Единственное, от чего Рэчел получала истинное наслаждение, была ее работа. Этим она и держалась, этим жила. Давала бесплатные консультации. проводила психотерапевтические сеансы с наркоманами и алкоголиками, с заключенными, отпущенными под честное слово, сумственно отсталыми детьми. Во время октябрьской войны 1973 года, арабо-израильского конфликта, когда войска Сирии и Египта напали на израильтян в праздник Йом Кипур 6 октября, она работала дополнительную смену в Нью-Йоркском госпитале Маунтин Синай. чтобы штатный врач с большим, чем у нее, опытом полевой хирургии мог поехать в Израиль. Что касается внешности, тут она довольно быстро нашла свой стиль. По субботам заходила в самые дорогие магазины Нью-Йорка: Блумингдейл, Бонуэт и т е й л е р Лорд и Тейлор, Сакс. Одеваясь у них, она могла бы выглядеть как типичная еврейская дама средних лет, привыкшая носить дорогие, но чуть вышедшие из моды вещи. Однако это впечатление разбивалось некоторыми необычными деталями, штрихами, характерными скорее для уличного мальчишки. Какое-то время она была похожа на женщину, скрывающую свои за 30 с помощью одежды и косметики, позаимствованных у дочери. Потом решила наплевать на все эти ухищрения и стала носить спокойные деловые костюмы просто потому, что можно было не думать о том, что на ней надето. Рабочий день е е все удлинялся, квартира становилась все чище и стерильней. Она платила н и с чем несообразную сумму уборщице, которая помнила, что где и как лежало, и не забывала класть это все на место. А теперь по квартире расхаживал Кабаков, заглядывал в книжные шкафы, рассматривал книги, жуя колбасу. Казалось, ему доставляет колоссальное удовольствие рассматривать вещи в ее доме и не класть их обратно. Туда, откуда он их взял. Он ходил босиком и в р а с с т е г н у т о й п и ж а м н о й к у р т к е Рэчел старалась на него не смотреть. А с о т р я с е н и и мозга она больше не беспокоилась. А он, как будто и вовсе о нем не думал. Приступы головокружения становились все реже, а затем исчезли совсем. И тут их отношения приняли иной характер. Установленный ею безличный стиль «Я врач, вы пациент» стал понемногу таять. Для Кобакова присутствие р э ч е л о к а з а л о с ь не только полезным, но и стимулирующим. Разговаривая с ней, он испытывал приятную потребность думать. Он обнаружил, что говорит ей о вещах и чувствах, которых раньше не осознавал, даже не подозревал, что знает о них и способен чувствовать такое. Ему нравилось глядеть на нее. Она была д л и н н о н о г о й и угловатой, и красота ее не зависела от возраста. к б а к о в решил рассказать ей о своем задании, и так как она ему нравилась, это оказалось трудным делом. Долгие годы он заставлял себя говорить как можно меньше, понимая, что неравнодушен к женским чарам и что неизбежное при его профессии одиночество побуждает его говорить о своих проблемах. Рэчел пришла к нему на помощь, когда помощь была необходима, не задавая лишних вопросов. Теперь она оказалась с в я з а н н о й с ним, и ей могла грозить опасность. У Кобакова не было сомнений насчет того, зачем убийца отправилась в радиологический кабинет. И все же не чувство справедливости двигало им, когда он решил все рассказать ей, не понимание того, что у нее есть это право знать. Его соображения были гораздо более прагматическими. Рэчел обладала первоклассным интеллектом. И к а б а к о в хотел его использовать. Вполне возможно, что одним из создателей этого заговора был Абу Али, профессиональный психолог, а Рэчел была психиатром. Среди террористов была женщина, Рэчел тоже была женщиной. Ее знания нюансов и тонкостей человеческого поведения, а также то, что при всем этом она была человеком американской культуры, могли обострить ее интуицию. и помочь глубже проникнуть в замысел террористов. к а б а к о в полагал, что сам он может думать, как думал бы араб, но способен ли он мыслить, как мыслит американец, и возможно ли вообще так мыслить? к а б а к о в находил, что американцы непоследовательны. Наверное, когда они поживут в своей стране подольше, то выработают свой собственный образ мыслей. Сидя у сияющего солнцем окна. Он объяснял ей положение дел, а Рэчел п е р е в я з ы в а л ему обожженную ногу. Он начал с того, что одна из ячеек Черного Сентября скрывается где-то здесь, на северо-востоке страны, готовясь нанести удар с помощью большого количества взрывчатки, чуть ли не в полтонны весом, может и больше. Он объяснил, почему с точки зрения Израиля совершенно необходимо остановить террористов, а затем поспешно добавил. И целый ряд доводов гуманистического характера. Рэчел закончила перевязку и теперь сидела, скрестив ноги на коврике на полу, внимательно слушая к а б а к о в а Иногда она поднимала голову, чтобы взглянуть на него и задать вопрос. Всё остальное время он видел лишь её склонённую голову и прямой пробор, разделявший пышные волосы. Интересно, как она всё это воспринимает? Он не мог отгадать, что она думает теперь. После того, как увидела, что смертельная борьба переместилась с ближнего востока к ней на родину, всегда казавшуюся таким спокойным и безопасным местом, а на самом деле Рэчел занимала сейчас совсем другое. Она почувствовала, что с души у нее свалился камень. Теперь она знала, что с Кабаковым и что такое Кабаков. Ей всегда хотелось узнать, что произошло на самом деле. Кто что сделал, кто что сказал, особенно перед взрывом в доме Музи. Она была рада убедиться, что Кабаков отвечает на ее вопросы, не задумываясь и вполне последовательно. Когда в больнице врач задавал ему вопросы о том, что он помнит о самых недавних событиях, ответы его были расплывчатыми и нечеткими. р э ч е л не могла быть уверена, сознательно ли он так отвечает, или это результат черепной травмы. Она затруднялась в определении характера этой травмы, потому что не хотела расспрашивать Кобакова о специфике его работы. Теперь же ее точно рассчитанные вопросы служили сразу двум целям: ей нужна была эта информация, чтобы помочь ему, и кроме того, она могла теперь оценить его эмоциональные реакции. Рэйчел проверяла, не провоцируют ли ее вопросы раздражение, характерное для амнестического синдрома Корсакова. часто проявляющегося как результат контузии, амнестический синдром Корсакова — своеобразное расстройство памяти на текущие и недавние события при сохранении ее на события прошлого. Содержание заданного вопроса больные очень быстро забывают, что часто вызывает у опрашиваемого раздражение и растерянность. Довольны его терпеливостью, радуясь четкости и ясности его речи. Она могла сконцентрировать свое внимание на сути предложенной ей информации. Когда Кабаков закончил свое повествование, он стал не просто пациентом, а р е ч е л была уже не только врач, она больше походила на соратницу партнера в жизненно важном деле. Кабаков подвел итог, задав ей вопросы, мучившие его самого: кто этот американец? Где нанесут удар террористы? Когда он замолк, имо владела странное чувство. Он стеснялся ее, как будто бы позволил себе расплакаться в ее присутствии. Сколько лет было музе? спокойно спросила она. Пятьдесят шесть. И последние его слова были: сначала ко мне обратился американец, так он сказал. к а б а к о в а было неясно, куда она клонит. И хватит разговоров, думал он, они уже и так слишком затянулись. Хотите услышать мое мнение? Он кивнул. Я думаю, весьма возможно, что этот ваш американец мужчина, белый, не семитского типа, возраст около 3 0 т и Откуда вы знаете? Я не знаю, я предполагаю. Ведь Музи был уже не молод. Я описал а образ человека, которого многие люди в возрасте Музи назвали бы американцем. Скорее всего, если бы этот американец был черным. Музи у п о м я н у л бы об этом, использовал бы какой-нибудь из определений расовой принадлежности. Вы все время говорили по-английски, да. Если бы это была женщина, Музи скорее всего и сказал бы женщина. Человек в возрасте Музи и с его этническим фоном вряд ли назовет американцем араба, родившегося в Америке, или американского еврея. Во всех случаях такого рода, если бы речь шла о черном американце, арабе или еврее. м у з и употребил бы прилагательное американский, существительное американец употребимо лишь когда имеется в виду белый мужчина, представитель большинства населения страны. Вам может показаться, что я доктринерствую, но это действительно так. Беседуя с Корли по телефону, Кобаков рассказал ему о выводах Речел. Ну что ж, теперь нам надо совсем немного, всего нам всего отыскать его среди примерно 40 миллионов белых мужчин. заметил ФБРовец, д а господи, не обижайтесь вы, я же понимаю, в этом деле все может оказаться полезным. Сообщение Корли о том, как идет розыск катера, было совсем необнадеживающим. Таможенники вместе с нью-йоркской полицией обследовали все верфи на Сити-Айленде и в Насса, а полиция Саффолка проверила весь портовый бассейн Лонг-Айленда. Полиция штата Нью-Джерси опросила всех владельцев верфей. Вплоть до таких легендарных создателей яхт и катеров, как Рыбович, Трампи и Хакинс, опросили и менее крупных владельцев верфей и мастеров, которые все еще строили суда из дерева. Никто ни на одной из верфей не смог опознать беглое судно. Катера, лодки, яхты. Пробормотал а себе под нос р е ч е л к а б а к о в не отрываясь, смотрел в окно на летящие за стеклом снежные хлопья, а р е ч е л накрывал на стол к обеду. Он пытался вспомнить что-то не прямыми усилиями памяти, а как бы используя боковое зрение, чтобы лучше видеть в темноте. Метод, к которому прибегли, чтобы убрать м у з и Что-то в связи с этим беспокоило Кабакова не переставая. Где это уже использовалось раньше? В одной из десятков тысяч докладных, прошедших через его руки в штабном кабинете Массада в последние п я т ь лет. упоминалась бомба в холодильнике. Он помнил, что докладная была в папке старого образца из коричневого картона со скоросшивателем. Это означало, что она попала на его стол до 1972 года. В 1972 году Масад взял на вооружение совсем другие папки, чтобы облегчить микрофильмирование. Еще одно воспоминание, словно вспышка. Инструкция, р о з д а н н а я подразделением боевиков по его приказу много лет назад о методах установки мин-ловушек. В инструкции объяснялось устройство ртутных выключателей, в то время широко применявшихся арабскими партизанами. Кроме того, там говорилось и об электрических приспособлениях разного рода. Он уже принялся было сочинять телеграмму в Масад. Включая в нее отрывочную информацию, какую удалось восстановить в памяти, когда вдруг неожиданно для него самого он вспомнил: Сирия, 1971 год. Масадовский разведчик погиб во время взрыва в одном доме в Дамаске. Взрывное устройство было небольшим, но холодильник разнесло в дребезги. Совпадение. к а б а к о в позвонил в консульство Израиля и продиктовал телеграмму. Служащий консульства напомнил ему, что в Тель-Авиве сейчас 4 утра, а по Гринвичу сейчас во всем мире два часа ночи. Приятель, сказал ему Кобаков, мы работаем без выходных и не закрываем контору на ночь. Отправляйте телеграмму. Холодная декабрьская изморозь жалила лицо и шею м а ш е в с к о г о поджидавшего такси на углу улицы. Он пропустил три доджа и наконец увидел то, что ему было нужно — вместительный ч е к е р Баржи, п л ы в у щ и й в суетливом потоке машин. Машевский хотел, чтобы в автомобиле было побольше места, и Кабакову не пришлось бы сгибать больную ногу. Он попросил водителя подъехать к самому крыльцу дома в середине квартала. Кабаков проковылял к машине, устроился на сиденье рядом с Машевским и назвал адрес консульства Израиля. Кабаков отдохнул, как ему предписывал Речел. Теперь он решил взяться за дело. Разумеется. Он мог бы позвонить послу Теллу и из квартиры р э ч е л но ему необходим был самый надежный из телефонов, снабженный шифратором. Он решил обратиться с просьбой к властям, придержавшим в Тель-Авиве, чтобы те в свою очередь попросили госдепартамент США обратиться за помощью к Русским. Просьба Кабакова могла пойти по инстанции только с одобрения посла. Обращение к Русским за помощью с точки зрения профессиональной гордости... было для к а б а к о в а делом весьма неприятным, но в данный момент такая роскошь, как профессиональная гордость, была для него непозволительна. Он прекрасно понимал это, принимал, но не мог не чувствовать себя уязвленным. Начиная с весны 1971 года в Советском Комитете государственной безопасности, печально знаменитом КГБ, работал отдел, осуществлявший техническую помощь организации «Черный сентябрь». через полевую разведку Альфатха. а Именно этот источник и хотел прощупать к а б а к о в Он знал, Советский Союз никогда не согласится помогать Израилю, но в свете недавно наступившей разрядки напряженности между Востоком и Западом русские могли пойти на сотрудничество с Соединенными Штатами. Просьба к Москве должна исходить от американцев, но без разрешения Тель-Авива. к а б а к о в не мог предложить им сделать этот шаг, и именно потому, что ему было так неприятно просить об этом, он решил подписать телеграмму в Тель-Авив лично, не возлагая главную ответственность на Телла. к а б а к о в решил: надо утверждать, что взрывчатка русского происхождения, независимо от того, так это на самом деле или нет. Возможно, и американцы станут утверждать то же самое. Это может обязать русских. Предпринять какие-то шаги, но для чего такое количество взрывчатки? Означает ли это, что арабским террористам в Америке должен представиться какой-то совершенно особый случай, ее использовать? Здесь как раз и могло бы помочь КГБ. Ячейка Черного Сентября, находящаяся здесь сейчас, конечно, замкнется даже от своего руководства в Бейруте. Понадобится ч е р т о в а уйма работы, чтобы ее разыскать. Фото робот этой бабы, опубликованные в газетах, загонит их глубоко в норы. Они должны быть где-то совсем рядом. Их реакция после взрыва оказалась слишком быстрой. Черт бы побрал этого Корли, не мог устроить слежку за больницей. Черт бы его побрал этого сукина сына с трубкой. Какой план утвердили руководители Черного Сентября в Бейруте и кто участвовал в его составлении? Наджир? Наджира больше нет. Это женщина. Она скрывается. Абу Али – это т убит. Нельзя быть уверенным, что он участвовал в заговоре, но это весьма вероятно, потому что Абу Али – один из немногих людей во всем мире, кому доверял Наджир. Али был психологом, но и не только. Зачем и м понадобился психолог? Али уже никому ничего не скажет. Кто этот американец? Кто тот ливанец, который доставил взрывчатку? Кто разнес в клочки музи, а женщина, которую он видел в б й р у т е та ли самая, что явилась его убить? Таксист гнал просторную машину на пределе скорости, допустимой на мокром асфальте. Чеккер подпрыгивал на крышках люков и зарывался носом, когда водитель резко тормозил перед светофором. Машевский, всей своей физиономией излучая покорность судьбе, вылез из машины и перешел на сиденье рядом с шофером. Давай помедленней, сказал он. Не дергай, не хлопай. Да ты что, браток? Зачем? Время, деньги, сказал водитель. Зачем? Чтобы я не свернул тебе твою з а с т ё б а н у ю шею. Вот зачем. Наклонившись к нему поближе, доверительным шепотом объяснил м а ш е в с к и й к а б а к о в рассеянно смотрел в окно на толпу людей, торопливо шагавших по тротуарам. Еще только середина дня, а уже темнеет. Что за город? город, в котором больше евреев, чем в Тель-Авиве. Он думал о том, как могли чувствовать себя иммигранты-евреи на переполненных судах на пропускном пункте Элис-Айленд, где многие из них даже утрачивали свои имена, когда полуграмотные чиновники и м м и г р а н т с к о й службы как курица лапой выводили Смит или Джонс на их въездных документах. Они толпой вываливались из пропускного пункта в промозглый нью-йоркский день. ступали на холодный камень этого города, где никто ничего и никогда не давал им без денег, кроме того, что они сами могли дать друг другу. Разбитые семьи, одинокие мужчины. Что случалось на этой земле с теми из них, кто умирал здесь, не успев создать дома и вызвать сюда семью, с одиноким мужчиной, кто сидел тогда шиву, траурный обряд в иудаизме, когда оплакивающий несколько дней сидит на полу или на земле, соседи? п л а т м а с своей фигуркой Мадонны перед в е т р о в ы м стеклом машины привлекла внимание к а б а к о в а и он, испытывая чувство вины, вернулся мыслями к мучившей его проблеме. Закрыв глаза, чтобы не видеть промозглых нью-йоркских сумерек, израильтянин снова начал с самого начала, с его бейрутского задания, которое в конечном счете и привело его сюда. Перед рейдом в Бейрут к а б а к о в был тщательно проинструктирован. В израильской разведке точно знали, что Наджир и Абу Али обязательно будут в этом доме, а возможно, там появятся и другие руководители Черного Сентября. к а б а к о в изучил досье всех руководителей движения, находившихся в Ливане. Он вчитывался в эти досье до тех пор, пока не убедился, что знает их наизусть. Он, как сейчас, видел эти папки, сложенные в алфавитном порядке у него на столе. Первый. Абу Али убитый во время бейрутского рейда. У него не было родных, не было семьи, только жена. Она тоже погибла. Он одинокий мужчина. Прежде чем эта мысль до конца сформировалась в его мозгу, Кабаков уже барабанил пальцами по стеклу, отделявшему его от кабины водителя. Машевский опустил стекло. Скажи ему, пусть нажмёт на газ. Теперь вам надо, чтобы я нажимал, проворчал водитель через плечо. Машевский обнажил зубы в ухмылке. Уже нажимаю, сказал водитель. Консульство Израиля и израильская делегация в ООН помещаются в белокаменном здании, доме номер 800 по второй авеню м а н х э т т е н а Система обеспечения безопасности очень тщательно продумана и надежна. Некоторое время Кабаков кипел и бурлил, заточенные в отстойнике, затем поспешил в центр связи. Шифрованная телеграмма в Тель-Авив по поводу Абу Али прошла в одну минуту. Подтверждение было получено сразу же. В результате тонкий и хорошо отлаженный механизм пришел в действие. Ровно через 15 минут коренастый молодой человек покинул штаб-квартиру Масада с и направился в аэропорт Лод. Он вылетит на Кипр, в н и к о с и ю сменит паспорт и ближайшим самолетом отправится в Бейрут. Первым его делом там будет выпить чашечку кофе в прелестном маленьком кафе с замечательным видом на городское управление полиции, где по всей вероятности ждет в кладовой окончание установленного срока коробка с вещами Абу Али. Теперь отыскался человек, который захочет их востребовать. По телефону снабженному шифратором к а б а к о в беседовал с Теллом целых полчаса. Посол не выказал ни малейшего удивления по поводу просьбы об обходном маневре для получения помощи от русских. У Кабакова вообще создалось впечатление, что Тел никогда в жизни ничему не удивлялся. Правда, ему показалось, что когда они прощались, в тоне посла было несколько больше тепла, чем обычно. Что это? Приязнь? Сочувствие? Кабаков покраснел и широкими шагами направился к выходу. В углу центра связи з а с т р е к о т а л телекс, и служащий окликнул Кабакова, когда тот был уже в дверях. Пришел ответ на его запрос по поводу взрыва в Сирии в 1971 году. Взрыв имел место 15 августа 1971 года, сообщалось в телеграмме. Он произошел в период массового набора вальфатах, проходившего в тот год в Дамаске. Известно, что в Дамаске в это время находились три организатора Альфатха: а Фахри Аль Амари, вожак группы, совершившей покушение на премьер-министра Иордании Васфи Эль Теля, тот самый, что пил кровь убитого. Предполагается, что в настоящее время он в Алжире. Данные проверяются. Абдель Кадир, тот, кто расстрелял из базуки израильский школьный автобус, погиб во время взрыва его собственной фабрики бомб и снарядов. близ шейха Саада в 1973 году. В телеграме говорилось также, что Кабакову вряд ли нужно напоминать детали кончины к а д ы р а поскольку он лично присутствовал при этом. Мухаммад Фазиль, он же Юсуф Халев, он же Самар Туфик, предполагаемый создатель плана Мюнхенского злодеяния, один из тех, кого с особым тщанием разыскивает Масад. В последнее время действовал в Сирии. полагали, что был в Дамаске во время бейрутского рейда Кабакова. Однако более поздние, пока не подтвердившиеся, сведения говорят, что последние три недели он находился в Бейруте. Израильская разведка активизировала своих агентов в Бейруте и других местах, чтобы выяснить его настоящее место н а х о ж д е н и е Фотографии Эль-Амари и ф а з и л я передаются по спутниковой связи в Вашингтон для передачи Кабакову. Негативы высылаются. к а б а к о в поморщился. Если негативы высылаются, значит отпечатки плохие, слишком плохие, чтобы их можно было с т о л к о м использовать. Особенно после их электронной передачи. И все-таки хоть что-то. Жаль, он не подождал, чтобы спросить про русских. Мухаммад Фазиль. Бормотал он себе под нос. Да, пожалуй, это спектакль в твоем духе. Надеюсь, тут-то ты объявишься собственной персоной. Он вышел в дождь, чтобы отправиться назад в Бруклин. Маршевский и трое и з р а и л ь т я н из его группы прочесывали бары, закусочные и дешевые и горные заведения на к о б л Хилл, пытаясь разыскать следы Грека, помощника Музи. Может, этот г р е к видел американца? к а б а к о в знал, что ФБР уже побывало здесь, но его люди не были похожи на полицейских. Они гораздо лучше вписывались в этнически разнородную массу жителей этого района и могли подслушивать разговоры на самых разных языках. к а б а к о в поместился в конторе Музи, просматривая невероятное количество валяющихся в беспорядке бумаг, оставленных Музи в этом к р ы с и н о м гнезде. Он надеялся разыскать хотя бы упоминание об американце или о связях Музи на Ближнем Востоке, имя, место. Хоть что-нибудь. Если окажется хоть один человек между Стамбулом и а д а н с к и м заливом, кто знает о характере задания ячейки Черного Сентября в Соединенных Штатах, он Кабаков сумеет его похитить или сам погибнет, осуществляя эту задачу. Часам к десяти вечера ему удалось выяснить, что Музи вел по меньшей мере три комплекта книг. Больше он не смог узнать ничего. Усталый вернулся домой, к р э ч е л Рэчел не ложилась, ждала. Она показалась ему другой, как-то изменившейся, и он больше не чувствовал усталости. То, что они целый день не виделись, помогло им обоим что-то понять о себе. И в эту ночь они впервые были вместе и очень бережно и нежно впервые любили друг друга. Каждая их встреча после этой ночи начиналась и заканчивалась именно так. нежно и бережно они словно боялись порвать хрупкую ткань чувства пологом укрывавшую их от мира вокруг Господи до да чего же я глупая сказала однажды р е ч е л когда они отдыхали в объятиях друг друга только теперь мне это кажется все равно но ну, а мне и подавно глупая ты моя ответил ей к а б а к о в хочешь сигару Посол и Ахимтел Позвонил в семь утра. к а б а к о в принимал душ. Рэчел открыла дверь ванной и сквозь клубы пара позвала его к телефону. Она не успела отойти от двери, как он уже вышел, завернувшись в полотенце и прошлепал босыми ногами к аппарату. Рэчел принялась с особым тщанием подпиривать ногти. к а б а к о в был обеспокоен. Если бы пришел ответ насчет русских, посол не стал бы звонить ему по этому телефону. т е л говорил очень спокойно. деловым тоном. Майор, в посольство пришел запрос о вас из New York Times. Кроме того, они задают нам не очень приятные вопросы по поводу п р о и с ш е д ш е г о на л е т и ц и и Мне бы хотелось, чтобы вы приехали к нам сюда. Я буду свободен после трех, если вам это удобно. Приеду. к а б а к о в нашел New York Times на коврике у двери. Первая страница. Министр иностранных дел Израиля прибыл в Вашингтон на переговоры об л и ж н е м Востоке. Это прочтем после. Стоимость жизни. General Motors отзывает грузовые машины. Вторая страница. О, черт! Вот оно. У вас в США израильские агенты пытают араба, заявляет консул. Статья Маргарет Лиц Финч. Во вторник вечером. Консул Ливана заявил, что арестованный представителями таможенной службы по обвинению в провозе контрабандных товаров ливанский моряк перед арестом подвергся со стороны агентов израильской разведки допросу с применением пыток. Допрос был проведен на борту ливийского торгового судна, о ш в а р т о в а в ш е г о с я в Нью-Йоркском порту на прошлой неделе. В ноте протеста, направленной госдепартаменту США и весьма резко сформулированный, консул Юсуф Эль Амиди. заявляет, что первый помощник капитана на сухогрузе л е т и ц и я Мустафа Фаузи был избит и обработан электрошоковым аппаратом двумя мужчинами, которые назвали себя израильтянами. Он заявил, что не знает, чего они от него добивались, и отказался комментировать предъявленные ему обвинения в попытке провоза контрабандных товаров. Представитель посольства Израиля резко отверг эти обвинения. заявив, что они являются неумелой попыткой возбудить антиизраильские настроения. Врач департамента исправительных учреждений Карл ж и л е т сообщил нам, что он осмотрел Фаузи в доме предварительного заключения на О.С. Стрит и не нашел никаких следов избиения. Консул Эль Амиди заявил, что Фаузи был избит майором Давидом Кабаковым из службы безопасности Израиля совместно с другим человеком, личность которого не установлена. к а б а к о в в настоящее время прикомандирован к посольству Израиля в Вашингтоне. Летиция задержана. Конец статьи к а б а к о в просмотрел в полглаза. Таможенники держали языки за зубами, и о досмотре летиции газете ничего не было известно. И слава тебе, господи, никто пока не связал это происшествие со смертью Музи. Вас официально отзывают домой в Израиль, сказал посол. У к а б а к о в а дернулся уголок рта. Ощущение было такое, будто его ударили ногой в живот. Иоахим тел, пошевелил бумаги на своем столе кончиком паркеровской ручки. о б о р е с т е Мустафы Фаузи было сообщено в ливанское консульство в обычном порядке, поскольку он гражданин Ливана. Консульство прислало адвоката. Тот, по видимому, действует по указаниям из б й р у т а и играет на Фаузи как на флейте. Ливицам тоже сообщили. Ведь летиция приписана к ливийскому порту, и я не сомневаюсь, что как только ваше имя оказалось связано с этим делом, альфатаху и просвещенному государственному деятелю Ливии полковнику Каддафи это тут же стало известно. Я не видел заявления, предположительно написанного самим Фаузи, но догадываюсь, что написано оно весьма красочно и анатомически очень точно. Вы что, действительно причинили ему боль? Не было необходимости. Ливан и Ливия будут выражать протест до тех пор, пока вас не отзовут. Сирия тоже может к ним присоединиться. Каддафи дергает за ниточки вовсе ни одного арабского дипломата, и я думаю, что ни один из них, кроме самого Каддафи, и не подозревает, зачем вы на самом деле здесь. А что говорит госдепартамент США? к а б а к о в почувствовал, как засосало под ложечкой. Там не хотят, чтобы из-за этого разгорелся. Дипломатический скандал. Желают замять это дело. Они официально отказываются принимать вас здесь в качестве представителя службы безопасности Израиля. Толстомордые идиоты. Так и м и надо, если к а б а к о в прикусил язык. Вам должно быть известно, майор, что Объединенные Нации сейчас рассматривают предложение АРЯ о санкциях в отношении Израиля в связи с тем, что мы выступили против партизанских лагерей в Сирии месяц тому назад. Вряд ли следует усложнять ситуацию еще и этим скандалом. А что, если я официально заявлю об уходе и получу обычный паспорт, стану действовать как частное лицо? Тогда Тель-Авив сможет в случае необходимости заявить, что не несет за мои действия никакой ответственности. Но посол не слушал. Было бы весьма соблазнительно предположить, что если, не дай бог, арабам удастся осуществить этот их теракт... Американцы в о з ь м у т с я и удвоят усилия, чтобы поддержать Израиль, рассуждал он. Но мы оба прекрасно знаем, что этого не случится. Самым ярким и убедительным фактом для них будет то, что террористический акт совершен именно потому, что Соединенные Штаты помогают Израилю, потому что их опять втянули в новую грязную войну. Они больше не хотят, чтобы их втягивали. Война в и н д о к и т а е сидит у них в печёнках до сих пор. Так же как и у французов, и это понятно. Я не удивлюсь, если Альфатах нанесет удары в Париже, когда французы согласятся продать нам миражи. В любом случае, если это произойдет здесь, арабы в сотый раз заявят, что не отвечают за действия Альфатаха, а Каддафи передаст Альфатаху несколько миллионов долларов. Соединенные Штаты не могут позволить себе долго сердиться на арабов. Страна потребляет слишком много нефти. Если даже арабы добьются своего, но станет известно, что мы пытались остановить их, то для нас это все-таки будет не так плохо. Если же мы перестанем помогать американцам предотвратить это злодеяние, пусть даже по указанию госдепартамента, виноваты все равно будем мы. Кстати, американцы отказались обратиться к русским за разведданными по Ближнему Востоку. Госдепартамент сообщил нам новость: Ближний Восток является сферой постоянной напряженности между Востоком и Западом и такая просьба не представляется возможной. Американцы не хотят показать русским, что ц е й р у не может самостоятельно раздобыть необходимую информацию. И несмотря ни на что, Давид, вы правильно сделали, что попытались раздобыть ее сами. А теперь вот, Тел протянул кабакову телеграмму из штаб-квартиры м а с с а д а Эта информация передана для вас также и в Нью-Йорк. В телеграмме сообщалось, что Мухаммада Фазиля видели в Бейруте на следующий день после к а б а к о в с к о г о рейда. На щеке у него была рана, весьма похожая на ту, что описал Мустафа Фаузи, первый помощник капитана летиции. Мухаммад Фазиль, тихо сказал посол, самый страшный из всех. Я никуда не Подождите, не торопитесь, Давид. Я хочу, чтобы сейчас вы были со мной совершенно откровенны. Скажите, по вашему мнению, есть ли в Масаде с или еще где-нибудь человек, который располагает более обширной информацией и мог бы справиться с этим делом лучше, чем вы сами? Нет, сэр. Кабакову очень хотелось сказать, что если бы он не захватил эту пленку в Бейруте. Не допросил Фаузи, не обыскал каюту на л е т и ц и и и не просмотрел судовой журнал. Если бы не застал Музи врасплох, никто ничего не знал бы вообще. Но он сказал только: «Нет, сэр». Мы тоже пришли к согласию по этому вопросу. На столе Утелла зазвонил телефон. Да. Через пять минут. Отлично. Посол снова обратился к Кабакову. Майор. Будьте любезны явиться в конференц-зал на втором этаже, и, может быть, вам стоит поправить галстук. Воротник сорочки резал Кабакову шею. Ощущение было такое, будто его душат. Он задержался перед дверью конференц-зала, чтобы взять себя в руки. Возможно, ему предстоит встреча с военным аташе, который зачитает ему приказ об отправке в Израиль. И он, Кабаков, ничего не добьется ни криком, ни руганью. Что же все-таки имел в виду Тел? О каком согласии он говорил? Ну что ж, если придется возвращаться в Израиль, честное слово, он туда вернется. И партизаны в Сирии или в Ане будут молить Бога, а может, дьявола, чтобы он снова отправился в Штаты. к а б а к о в отворил дверь. Худощавый человек обернулся к нему от окна. Входите, майор к а б а к о в сказал министр иностранных дел Израиля. Через 15 минут Кобаков снова стоял в коридоре тщетно пытаясь скрыть улыбку. Посольская машина доставила его в аэропорт. Он подошел к стойке компании El Al в аэропорту Кенеди н за 20 минут до отлета регулярного рейса 601 Нью-Йорк-Тель-Авив. Маргарет Лиц Финч, корреспондентка New York Times, скрутилась около стойки. Она засыпала его вопросами. Пока он сдавал чемодан и проходил через металлоискатель, он отвечал вежливо, но односложно. Она бежала за ним до выхода из накопителя, размахивая репортерским удостоверением, и дальше по рукаву до самой двери самолета, где ее вежливо, но твердо остановили сотрудники службы безопасности Л.А. Кобаков проследовал через салон первого, потом туристского класса, в конец к буфетной, куда как раз загружали контейнеры с горячим обедом. Улыбнувшись стюардессе, он шагнул через раскрытую дверь на подъемную платформу грузовичка, доставляющего к самолету продукты. Платформа пошла вниз, и грузовичок вернулся в гараж. к а б а к о в вылез и сел в машину, где его уже ждали Корли и Машевский. Официально к а б а к о в был отозван из Соединенных Штатов. Неофициально он туда вернулся. Теперь следовало быть максимально осторожным. Если он облажается, Израилю придется довольно туго. Интересно, думал Кобаков, о чем они там говорили на завтраке в посольстве м и н и с т р иностранных дел Израиля и госсекретарь США. Разумеется, ему никогда не узнать деталей, но ведь ясно, что беседа длилась довольно долго. Инструкции, которые он получил, ничем не отличались от прежних. Остановить арабов. Его группу отозвали, кроме м а ш е в с к о г о Кобаков должен был сотрудничать с американцами как советник э к с о ф и с е о неофициально. Он был уверен, что последняя часть инструкций не обсуждалась за завтраком. Если будет необходимо не только советовать, но и действовать, он должен позаботиться о том, чтобы не было недружелюбных свидетелей. По дороге к Манхэттену в машине царило напряженное молчание. В конце концов его нарушил Корли. Мне жаль, что так получилось, старина. Я вам не старина, старина. Спокойно ответил Кобаков. Таможенники видели этот кусок взрывчатки и устроили вапёж. Им во что бы ты ни стало надо было, чтобы мы допросили всю эту чёртову команду. Пришлось устроить допрос и арестовать Фаузи. Да ладно, к о р л и Я ведь здесь для того, чтобы помочь вам, старина. Лучше взгляните на это. И Кобаков протянул ему одну из фотографий. которую он получил в лаборатории посольства еще сырую. Кто это? Мухаммад Фазиль. Вот досье, почитайте. к о р л и присвистнул. Мюнхен. Почему вы так уверены, что это именно он? Иппошлетиться и не захочет его опознать. и м это настоятельно посоветовали, уж будьте уверены. А ему не надо его опознавать. Вы дальше почитайте. Он был в Бейруте на следующий день после нашего рейда. Надо было захватить его вместе с другими, но мы не ожидали, что он тоже там. На щеке у него шрам от пули. У Ливанца на сухогрузе тоже был такой шрам. Фаузи сказал. Фотография была сделана в каком-то кафе в Дамаске при плохом освещении и не отличалась четкостью. Если у вас есть негатив, мы можем ее подправить на компьютере в НАСА, сказал Корли, так же как они увеличивают снимки с маринеров научно-исследовательских космических аппаратов. Он помолчал. Кто-нибудь из госдепартамента разговаривал с вами? Нет. Но ну, вас ты ведь разговаривали, Корли. н а ш и всегда со мной разговаривают о том, чтобы вы работали только через нас. Вам должны были разъяснить, что вы будете помогать с разработкой, а действовать мы будем сами, точно? Точно. Уж будьте уверены, старина. Корли подвез к а б а к о в а с Мошевским к зданию консульства. Они подождали, пока машина не скрылась из вида, и отправились на такси к Рэчел. Корли же все равно знает, где мы живем, разве нет? – спросил Машевский. – Конечно. Просто я не хочу, чтобы этот сукин сын думал, что имеет право появляться там, когда ему заблагорассудится, – ответил к а б а к о в Отвечая, он вовсе не думал ни о Корли, ни о квартире Рэчел. В мыслях у него был Фазиль, Фазиль, Фазиль. На первом этаже Уландера В комнате для гостей Мухаммад Фазил лежал на кровати, тоже глубоко погруженный в свои мысли. У него была пристрастие к швейцарским шоколадным конфетам, и сейчас он поглощал их одну за другой. В полевой обстановке он довольствовался грубой солдатской пищей, но оставаясь наедине с собой, любил подержать шоколадку в пальцах, пока т а не растает. Тогда он слизывал шоколад с пальцев, получая от этого невероятное удовольствие. таких тайных пристрастий у Фазили насчитывалось довольно много. Внешне он производил впечатление человека горячего и эмоционального, однако эмоции эти, распространявшиеся на довольно широкий круг явлений, не проникали вглубь его существа. На самом же деле он был человеком достаточно глубоким и холодным, и в этой холодной глубине скрывались чувства слепые и дикие. Они наталкивались одно на другое. и боролись друг с другом в ледяной беспросветной тьме. Он знал о себе все, узнал это довольно рано, и тогда же заставил соучеников узнать о себе побольше. И его оставили в покое. Рефлексы у ф а з и л я были лучше не бывает. Он не знал ни жалости, ни страха, за то злобы в нем было, хоть отбавляй. Фазил являл собой живое свидетельство того, что физиогномика лженаука. Он был, что называется, человеком приятной наружности, стройный, довольно красивый, и он был чудовище. Любопытно, что разгадывали его либо самые проницательные, либо самые примитивные из тех, кто имел с ним дело. Боевики восхищались им на расстоянии и восхваляли его храбрость в бою, не понимая, что его х л а д н о к р о в и е объясняется чем-то иным, а не мужеством. Но Фазиль не мог позволить себе тесно общаться с самыми невежественными из них, с теми, кто жил баранину и поглощал чечевичную п о х л е б к у у костра. У этих мужчин, полных странных верований и предрассудков, инстинкты были обнажены, не о б е з в е с т к о в а н н ы цивилизацией. Они очень скоро начинали испытывать неловкость в его присутствии и, как только приличие позволяли им это, отходили от него подальше. Если он собирается возглавить их в один прекрасный день, ему придется как-то решать эту проблему. Вот и Абу Али, этот малорослый умник, психолог, проделавший сложный и извилистый путь по лабиринтам собственной психики, тоже распознал ф а з и л я Однажды, сидя в кафе за чашечкой кофе, Али описал ф а з и л ю одно из своих самых ранних воспоминаний я г н ё н к а бродящего по дому. и спросил, что из самого раннего детства запомнилось ему. Фазиль ответил, что помнит, как мать убила цыпленка, сунув его головой в огонь. Только после уже сказав это, Фазиль понял, что разговор их вовсе не был п р а з д н о й болтовней. К счастью, Абу Али не мог повредить Фазилю в глазах Наджира, ведь тот и сам был человеком со странностями. Гибель Наджира и Али оставила широкую брешь в самой верхушке черного сентября. И Фазиль намеревался эту брешь самолично заполнить. По всей причине он очень торопился вернуться в Ливан. В смертельной междуусобице, столь обычной для политических лидеров движения, соперник мог значительно укрепить свои позиции за время отсутствия ф а з и л я А Фазиль знал, что после Мюнхенской бойни его престиж взлетел до небес. Ведь это его обнял сам полковник Каддафи. Когда оставшиеся в живых боевики прибыли в Триполи и их приветствовали как героев, ф а з и л ю правда показалось, что правитель Ливии несколько с большим рвением обнимал тех, кто реально был в Мюнхене, чем самого ф а з и л я который спланировал всю операцию. Тем не менее Каддафи явно был потрясен. И разве он не выделил Аль-Фатху 5 миллионов американских долларов в награду за Мюнхенскую акцию? Это тоже было результатом его ф а з и л я усилий. Если дело с суперкубком выгорит, и если Фазиль сможет приписать этот успех себе, он станет самым знаменитым партизанским в о ж а к о м в мире, более известным даже, чем этот идеалист ч е г е в а р а Фазиль был убежден, что в таком случае он вполне может рассчитывать на поддержку Каддафи и Ливийской казны. Когда станет претендовать на руководство организации Черный Сентябрь. Со временем он может даже сменить Ясера Арафата, главного лидера Аль-Фатха. а Фазиль прекрасно знал, что все, кто пытался сменить Ясера Арафата, мертвы. Ему нужно выиграть какое-то время, чтобы подготовить себе прочную базу, потому что как только он сделает рывок к власти, явятся Арафатовы убийцы. н и одну из этих целей не удастся осуществить, если он подставится и погибнет в новом Орлеане. Первоначально Фазиль и не намеревался принимать участие в самой акции, точно так же, как это было с Мюнхенской. Он вовсе не трусил, просто его никогда не покидала мысль о том, кем он может стать, если сохранит жизнь. Не случись этого безобразия на л е т и ц и и он не уехал бы из Ливана. Фазилю было совершенно ясно. что если план будет осуществлен в т е п е р е ш н е м виде, ему вряд ли удастся уйти чистеньким из Нового Орлеана. Он должен обеспечить мускульную силу и огневое прикрытие в Ново-Орлеанском аэропорту Лейкфронт, когда бомбу будут прикреплять к гондоле дирижабля. Невозможно привинчивать кожух к гондоле в каком-нибудь другом месте. Наземная бригада тех обслуживания и причальная мачта совершенно необходимы. Так как корабль нужно держать в полной неподвижности, пока идет работа. Ландер, конечно, мог бы на несколько секунд вкрутить механиком мозги вроде того, что этот кожух содержит какое-то необычное телевизионное оборудование, но такая лажа ненадолго. Придется применить силу, и после того, как пузырь поднимется в воздух, Фазиль останется один на открытом пространстве лётного поля, может даже посреди сужающегося кольца полицейских. Эта роль, считал он, гораздо ниже его возможностей. Выполнение подобной функции вполне можно было бы поручить Алихасану, с если бы тот не был убит н а л е т и ц и и И уж точно эта работа не стоила того, чтобы он, Мухаммад Фазиль, рисковал из-за нее своей жизнью. Если он не попадет в ловушку н а л е т н о м п о л е самым лучшим способом благополучно уйти был бы... Захват самолета и посадка в дружественной стране. Но аэропорт Лейкфронт, частный аэродром на берегу озера п о н т ч а р т р е й н не обслуживает дальние пассажирские рейсы. Можно было бы захватить частный самолет, способный долететь до Кубы, но этого делать нельзя. Бессмысленно рассчитывать, что Куба предоставит ему убежище. Кастро терпеть не может похитителей самолетов, и по требованию возмущенных американцев. Вполне способен его ф а з и л е им выдать. Кроме того, в частном самолете у него не будет целой кучи заложников, да и сам самолет не обладает достаточной скоростью, чтобы соревноваться с американскими истребителями, которые с ревом бросятся за ним в догонку с пяти-десяти береговых авиабаз. Нет, он не испытывал страстного желания упасть в мексиканский залив в клубах дыма, рвущихся из кабины пилота, и знать, что все кончено, когда воды залива ринутся навстречу, чтобы его поглотить. Это было бы просто глупо. Фазиль был достаточно фанатичен, чтобы с радостной готовностью умереть ради дела, если такая смерть могла бы удовлетворить его амбиции. Но умереть глупо? Нет уж, это не для него. Даже если ему удастся пробраться в Ново-Орлеанский международный аэропорт, вряд ли там найдется хоть один гражданский самолет, способный долететь в Ливию без дозаправки. Возможности же безопасной посадки для дозаправки предельно малы. В доме войны возмутятся, как не возмущались со времен Перл-Харбора. Фазиль помнил слова японского адмирала после налета японцев на Перл-Харбор. Боюсь, мы разбудили спящего великана, и теперь по нашей вине он преисполнен устрашающей решимости. Если придется совершить посадку для дозаправки, тут-то его и схватят. Конечно, если ему вообще удастся улететь из Нового Орлеана, вполне вероятно, что все полеты вообще будут заморожены сразу же после взрыва. Фазилию стало совершенно ясно, что его место в Бейруте. в главе заново сформированной армии боевиков, которые станут стекаться к нему со всех сторон после его триумфа, и будет плохой услугой делу, если он погибнет в Новом Орлеане. Так совершенно очевидно, что Ландер обладает н е о б х о д и м о й к в а л и ф и к а ц и е й для обеспечения технической стороны дела. Познакомившись с ним, Фазиль убедился, что американец выполняет эту задачу по своей охоте. Далее, как будто вполне успешно управляет его действиями, остается всего лишь обеспечить силовую поддержку в аэропорту в самый последний момент. Если Фазиль сможет это сделать, его личное присутствие в Новом Орлеане перестанет быть необходимым. Он просто будет ждать в Бейруте с микрофоном в руке. Спутниковая связь с Нью-Йорком обеспечит появление его заявления и его фотографии. На всех телекранах э мира в считанные минуты. Он сможет провести пресс-конференцию. В один момент он станет самым грозным из всех арабов на земле. Все, что нужно, это парочка хороших стрелков на лётном поле. Их надо будет импортировать сюда в последний момент. Они поступят в распоряжение Дали и не будут знать, что им предстоит делать до той самой минуты, когда надо будет действовать. Это можно устроить. Фазиль принял решение. Он проследит за д о в о д к о й Кожуха, затем, чтобы бомба была доставлена в Новый Орлеан, и уедет. Фазиль считал, что Ландер слишком долго возится с огромной бомбой. Тот запросил максимальное количество взрывчатки, какое при идеальных полетных условиях мог поднять дирижабль вместе со шрапнелью. На самом деле он и не рассчитывал получить все, что запросил. Теперь же, когда взрывчатка была на месте, Ландер собирался использовать ее с наибольшей выгодой. Главной проблемой был вес и погода. Погода 12 января в Новом Орлеане. д и р и ж а б л ь мог летать при любых погодных условиях, подходящих для футбольных соревнований, но дождь означал бы лишний вес, а в прошлом году в Новом Орлеане выпало 192 с сантиметра осадков, гораздо больше, чем в среднем по стране. даже роса на огромной оболочке дирижабля весит 315 килограммов, ровно настолько же снижая его подъемную силу. Ландер очень тщательно рассчитал режим подъема и знал, что неся в небо смертоносное яйцо, дирижабль пойдет вверх на пределе своих возможностей. В ясную погоду при ярком солнце можно было рассчитывать на эффект сверх нагрева, на увеличение подъемной силы за счет того, Что гелий внутри оболочки будет теплее воздуха снаружи. Но если ландер не будет готов к любым случайностям, дождь может поломать все его расчеты. К тому времени, как он будет готов к взлету, часть наземной бригады уже скорее всего погибнет под пулями. Задержка со взлетом абсолютно противопоказана. д е р и ж а б л ь должен подняться в воздух, подняться немедленно. Учитывая возможность дождя, Ландер разрезал кожух. Теперь в случае плохой погоды часть бомбы можно будет оставить на земле. Жалко, что Олдрич не использует списанные военные дирижабли вместо таких вот пузырей, думал Ландер. Ему приходилось пилотировать дирижабли ВМФ при обледенении, когда такой дирижабль нёс на своей оболочке шеститонный ледяной покров, целые пласты льда. съезжали по его бокам и к а с к а д а м сверкающих осколков л е т е л и вниз, когда дирижабль входил в зону более теплого воздуха. Но те ушедшие в небытие корабли были в восемь раз крупнее нынешнего пузыря. Необходимо было обеспечить практически идеальное сохранение балансировки, независимо от того, будет ли это целая бомба или только две трети от нее. Это означало установку. дополнительных крепежных устройств на силовой раме. Изменения потребовали дополнительного времени, но не такого уж длительного, как Ландер поначалу опасался. До игр на Суперкубок оставалось чуть больше месяца. Часть этого месяца последние две недели он должен потратить на полеты над другими стадионами, где проводятся футбольные соревнования. Это оставляло ему 17 дней на необходимые доделки. Времени вполне достаточно, чтобы внести в его творение еще одно усовершенствование. Он положил на верстак пластину толстого фибергласа размером 12,5 н а 18 с половиной на с м н а т н т и м е т р о в Пластина была укреплена металлической сеткой и согнута с двух концов, как арбузная корка. Ландер разогрел кусок взрывчатки и размел его в пласт того же размера, что и фиберглас, аккуратно наращивая толщину слоя от центра к концам. Ландер уложил взрывчатку на выпуклую сторону пластины из ф и б е р г л а с а Устройство приобрело теперь вид перегнутой посередине книги с обложкой с одной стороны. На слой взрывчатки Майкл тщательно расправив, уложил три слоя резины от непромокаемого чехла больничного матраса. Поверх резины лег кусок холста, усаженного винтовочными шипами калибра 4,49. Шипы были приклеены тупыми концами к холстине. И сидели теснее, чем гвозди на ложе факира. Когда усаженный шипами кусок холста был туго натянут на выпуклую сторону устройства, острые кончики шипов слегка разошлись, глядя в разные стороны. Это расхождение и потребовало, чтобы устройство было изогнутым. Оно было необходимо, раз шипы должны были разлетаться по заранее определенным направлениям. Ландер очень тщательно рассчитал баллистические кривые. Форма шипов стабилизировала их в воздухе во время полета так же, как и стальные стрелки и гольчатые шрапнели, которые использовали во Вьетнаме. Ландер натянул еще три слоя у с а ж е н н ы е шипами холстины поверх первого. Все вместе эти четыре слоя несли на себе 944 шипа. На расстоянии 60 метров по расчетам Ландера они должны были поразить площадь чуть меньше 300 квадратных метров. По одному шипу на каждые 30 сантиметров площади. Скорость полета такого шипа равняется скорости полета пули из мощной скорострельной винтовки. Никто и ничто не останется в живых в зоне поражения. А ведь это всего на всего крохотная испытательная модель. Настоящая бомба, та, которая повиснет под гондолой дирижабля, будет в 317 раз больше по площади и весу. И шипов в ней будет по три с половиной штуки на каждого из 80 т ы с я ч девятьсот восемьдесят зрителей, заполнивших стадион Тюлейн. Фазиль вошел в мастерскую, когда Ландер надевал на устройство внешнюю оболочку, пластину из фибергласа той же толщины, что и стеклоткань кожуха. Ландер ничего не сказал. Казалось, Фазиль не обратил внимания на то, что лежало на верстаке. но он прекрасно понял, что это такое и был потрясен. Некоторое время он оглядывал мастерскую, старательно избегая п р и к а с а т ь с я к чему бы то ни было. Сам механик, обучавшийся и проходивший практику в Германии, а затем в Северном Вьетнаме, Фазиль не мог не восхищаться тем, как аккуратно и экономно была сконструирована огромная бомба. Этот материал трудно сваривать, сказал он, коснувшись пальцами. Основание силовой рамы из трубок легированной стали. Я не вижу у вас сварочного аппарата. Вы что, отдавали работу на сторону? Я брал аппарат в компании, где работаю, на выходные. Вы к тому же еще и остаточные напряжения сняли. Это уж мистер Ландер из чистейшего ч е с л а в и я Фазиль хотел, чтобы это прозвучало как шутливый комплимент мастерству Ландера. Он решил, что его долг поладить с американцем. Если рама поведет и она повредит оболочку из стеклоткани, кто-нибудь может разглядеть шипы внутри кожуха, когда мы будем снимать его с грузовика. Удивительно ровным тоном ответил Ландер. Я-то думал, вы уже закладываете в кожух взрывчатку, ведь остался всего один месяц. Еще не готово. Я должен сначала кое-что проверить. Может, я могу чем-то помочь? А вы знаете взрывную силу этого материала? Фазиль огорченно покачал головой. Он совсем новый. Видели когда-нибудь, как он взрывается? Нет. Мне говорили, что эта взрывчатка гораздо мощнее, чем С и 4 Вы сами видели, что она сделала с квартирой Музе. Я видел дыру в стене, только и всего. Так что не могу точно судить ни о чем. Самая обычная ошибка при изготовлении осколочных бомб заключается в том, что шрапнель помещают слишком близко к заряду. В таких случаях она утрачивает целостность во время взрыва. Подумайте об этом, Фазиль. Если вы этого не знали, то вам следует это знать. Вот, почитайте полевые инструкции. Вы там найдете все, что надо. А длинные слова я вам переведу. Я вовсе не хочу, чтобы эти шипы разнесло на мелкие куски во время взрыва. Мне не улыбается перспектива всего лишь набить 75 больниц оглохшими на стадионе. А я пока не знаю, какой толщины буферный слой должен находиться между шипами и взрывчаткой, чтобы шипы не разнесло в куски. Мы ведь можем посмотреть, какой слой в мини типа к л е й м е р Это не показатель. Мне придется иметь дело с большим расстоянием и значительно большим количеством взрывчатки. Мина к л е й м е р размером со школьный учебник – это бомба с корабельную шлюпку. Как будет расположена бомба во время взрыва? На пятидесяти ярдовой л и н и е й на высоте ровно тридцать метров от верхнего края стадиона с продольной осью вдоль поля. Смотрите, видите? и з г и б кожуха точно совпадает по форме с изгибом чаши стадиона. Тогда, тогда ф а з и ь я должен быть совершенно уверен, что шипы разлетятся по правильной дуге, а не п л о т н о й м а с с о й в неизвестном каком направлении. Я оставил свободное пространство внутри оболочки, могу увеличить изгиб, если надо. Выясню насчет буферного слоя и поля разброса, когда взорвем эту штуку, сказал Ландер и погладил ладонью предмет, лежавший у него на верстаке. Так в нем же чуть ли не полкило взрывчатки, ну да. Вы не сможете взорвать это устройство, не привлекая ничего внимания. Смогу. Но ведь это... Фазиль чуть было не сказал безумие, но во время остановился. Это необдуманный шаг. Вам-то араб, чего волноваться. А можно мне проверить ваши расчёты? Фазиль надеялся найти способ предотвратить неосторожный эксперимент. д а с к о л ь к о угодно. Только не забудьте, что это не масштабная модель одной из сторон бомбы. Это устройство всего на всего содержит две совмещённых дуги, используемые при разбросе шрапнели. Не забуду, мистер Ландер. Потом Фазиль поговорил с Далией наедине, когда она выносила мусор. Поговори с ним, сказал он ей по арабски. Мы же знаем, что эта штука и так сработает. Затея с испытаниями превышает п р е д е л ы допустимого риска. Он сорвет все дело. Далия ответила ему по-английски. Бомба может сработать не так, как задумано. Она должна быть без сучка, без задоринки. Зачем добиваться такого совершенства? Кому это надо? Ему и мне. Ради нашего дела, для осуществления цели, поставленной перед нами, д о с т а т о ч н о и того, на что она годится в ее т е п е р е ш н е м виде, товарищ Фазиль. Если Майкл Ландер нажмет нужную кнопку в гондоле дирижабля 12 января, это станет последним свершением в его жизни. Он не увидит того, что случится потом. Я тоже, если придется лететь вместе с ним. Мы должны знать, как это будет. Понятно тебе? Мне понятно, что ты теперь разговариваешь как он, а не как боец нашей организации. Тогда тебе просто недостает интеллекта. В Ливане я убил бы тебя за эти слова. Мы очень далеко от Ливана, товарищ Фазиль. Если кто-то из нас когда-нибудь попадет в Ливан снова, поступай, как тебе заблагорассудится.